Зимнее солнцестояние Пожалуй, историю немецких ядерных исследований лучше всего начать с конца, ибо исследования эти носили на себе яркий отпечаток личности ее основных действующих лиц, а их характеры никогда не проявлялись столь ярко и отчетливо, как в часы, последовавшие сразу же за событиями 6 августа 1945 года. Вечером этого дня в первых строках последних известий, зачитанных бесстрастным голосом диктора BBC, сообщало, что примерно часом ранее на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Бюллетень новостей, переданный 18 часов, давал кое-какие подробности. Взрывная сила бомбы была эквивалентна силе 2010 тонных бомб, самых больших бомб, сбрасывавшихся королевской авиацией на Германию. Кроме того, указывало, что президент Трумен впервые открыто сказал о лихорадочных, но безуспешных попытках немцев разработать методы использования энергии атома. В те дни в Англии в фармхолле. В сельском доме под Хаттингтоном томился человек, чьи работы открыли путь к созданию атомной бомбы. Это был Отто Ганн, первооткрыватель расщепления ядер урана. Вместе с ним в том же доме пребывали девять других его соотечественников. Первым услышал новость страж немецких ученых майор британской армии Ритнер. Он немедленно вызвал к себе Ганна и буквально сразил ученого, рассказав о слышанном. Ган, пожилой и уважаемый всеми человек, был потрясен. Он почувствовал себя лично ответственным в смерти тысяч человек. Он сказал Ритнеру, что шестью годами ранее, когда впервые понял, какие возможности таятся в сделанном открытии, им овладели страшные предчувствия. Но в глубине души он все-таки надеялся на лучшее. Ган очень волновался, и, чтобы успокоить и поддержать Гана, Ритнер дал ему выпить почти неразведенного виски. И оба они стали с нетерпением ожидать повторения новостей в 19 часов. Остальные пленники уже собрались к ужину, ничего не подозревая, они дожидались Гана. Он, однако, запаздывал. В конце концов, доктор Карл Виртс отправился за Ганом. Он подоспел в кабинет Ритнера как раз к началу вечерней передачи. Прослушав новости вместе с Ганом Ритнером, ВИРТ сбросился в столовую и буквально огорошил собравшихся. За столом воцарилось тяжелое молчание. А потом заговорили все сразу. Надо сказать, что все разговоры немецких физиков подслушивались с помощью потайных микрофонов офицерами британской разведки. В этот раз они с удовлетворением отметили, даже самые видные немецкие физики не догадывались о существовании атомной бомбы. И более того, были уверены, что такой бомбы не существует. Профессор Вернер Гейзенберг, Нобелевский лауреат, один из самых прославленных физиков-теоретиков, не поверил ни единому слову сообщения и назвал его блефом. Он страстно оспаривал самую возможность создания атомной бомбы. По его мнению, американцы поступили так же, как поступали и нации, присвоив столь претенциозные названия новоизобретенному взрывчатому веществу обычного типа. Даже факт работы над бомбой казался Гейзенбергу весьма сомнительным, ведь сам доктор Голдсмит коллега и хороший знакомый, уверял, что американцы не вели атомных разработок. Гейзенберг хорошо помнил свой разговор с Голдсмитом. Да и как забыть его, если он состоялся в мае, когда Голдсмит взял Гейзенберга в плен. В тот же день Гейзенберг несколько раз довольно прозрачно намекал о своей готовности оказать помощь американским физикам, но Голдсмит ни словом, ни жестом не показал, насколько смешно и неуместно такое предложение. А разве не о том же говорил и другой факт? В апреле, когда американцы разыскивали последнюю, еще не захваченную лабораторию с урановым котлом, они уверяли Вайтзекера, Вирса и других ученых, Что запасы урана и тяжелой воды будут немедленно возвращены, как только немецкие физики сумеют вновь приступить к своим исследованиям. Разве стали бы они давать такие обещания, если бы знали хоть что-нибудь о самой возможности создания бомбы? Разумеется, в августе 1945 года Гейзенберг не мог знать об истинном намерении американцев перехватить. Запасы урана, тяжелой воды и самую лабораторию, находившуюся во французской зоне оккупации, с тем, чтобы ничего не попало в руки профессора Жолио. Вот почему даже первые сообщения о взрыве атомной бомбы не поколебало уверенности Гейзенберга в правдивости слов Голдсмита. Вот почему он читал сообщение Блефом. Ган к этому времени уже возвратившийся от Ритнера, Внимательно слушал Гайзенберга. «Хотелось бы быть уверенным в правоте Гайзенберга», — сказал он. «Ведь если бы они сделали бомбу, это означало бы, что атомный котел у них работает уже в течение долгого времени». Гану хотелось хоть как-то скрыть свое потрясение, свою растерянность. И он не без злого удовлетворения сказал Гайзенбергу, Но если все-таки американцы создали урановую бомбу, вам придется признать себя вторым, бедная старина Гайзенберг. Гайзенберг резко спросил, разве сообщая об этой атомной бомбе, они употребили слово «уран»? «Нет», — ответил Ган. «Тогда она никакого отношения не имеет к атомам», — сказал Гайзенберг. «Как бы то ни было, вы все равно второй Гайзенберг, и вам остается лишь укладывать ваши чемоданы не сдавался Ган, но Гайзенберг продолжал настаивать, что в бомбе было применено новое взрывчатое вещество химического типа, содержащее, быть может, атомарный кислород или водород. Казалось, он был готов поверить чему угодно, но только не тому, что Голдсмит намеренно обманул его, и он, наверное, продолжал бы спорить с Ганом. Но профессор Пауль Хартек гамбургской, физико-химик, всегда отличавшийся реалистическим взглядом на вещи, мягко напомним спорившим о сообщении, совершенно ясно говорившем о бомбе, взрывная сила которой равна взрывной силе 20 тысяч тонн тринитро-толуола. Один из молодых физиков, работавших у Гайзенберга, Стараясь не обидеть своего наставника, спросил, как понимает он слова «двадцать тысяч тонн» тринитра толуола. Гайзенберг сбавил тон, но все еще не мог поверить, что союзники действительно создали атомную бомбу. Профессор Герлах и легендарный Макс Лауэ предложили самое естественное — подождать до девяти вечера, когда будет передан основной выпуск последних известий. И все же дискуссия продолжалась, но теперь ее участники обсуждали возможные технические решения. Доктор Коршинг и доктор Вирц, работавшие над выделением урана-235 методом диффузии, доказывали, что именно этот метод и был использован американцами при создании бомб. С ними соглашался и доктор Багге, еще один специалист в области разделения изотопов, содержавшийся в фармхолле. Доктор Вирц внезапно сказал, «Я рад, что у нас не оказалось бомбы». Вайтсвекер согласился с ним. Теперь, когда она есть у американцев, мне кажется, над ними нависла смертельная угроза. Я думаю, это было безумием. Грисенберг, Сидевший напротив Вирца, возразил Вряд ли стоит утверждать такое. С равным основанием можно считать, что это самый короткий путь к окончанию войны. Только это меня и утешает, сказал Ган и, немного помолчав, добавил, и все-таки хотелось бы верить Гайсенбергу, как было бы хорошо, если бы все и вправду оказалось блефом. Ровно в девять. Все собрались в гостиной у радиоприемника. Передаем новости, начал Виктор. Их главной темой являются потрясающие достижения союзных ученых изготовления атомной бомбы. Одна из них была сброшена на японскую военную базу. Затем последовали подробности наблюдатели на разведывательных самолетах, пролетевших над целью через несколько часов после взрыва. Не смогли ничего увидеть. Город, в котором насчитывалось более 300 тысяч жителей, закрыт гигантским облаком дыма и пыли. Союзники израсходовали на работы более 500 миллионов фунтов. На строительство заводов в Америке было занято более 125 тысяч человек. 65 тысяч рабочих трудится на них сейчас. Лишь очень немногие знали, что производят эти заводы. Людям приходилось видеть огромное количество поступающих материалов, но никто и никогда не замечал, чтобы с заводов что-нибудь вывозилось, так как объем взрывчатого вещества очень мал. И вот последовало самое важное для тех, кто сидел у приемника в фармхолле. Военный министр Соединенных Штатов Америки заявил, при изготовлении бомбы использовался уран. «Отношения в нашем узком кругу стали очень напряженными», писал в своем дневнике Герлах, пытаясь передать впечатление от тяжелой и нервной обстановки вечером 6 августа 1945 года. И действительно, немецкие ученые испытывали смешанные чувства ужаса, разочарования, досады, взаимного недоверия. Они не могли свыкнуться с мыслью, что Командер Уэлш из intelligence Сервис, простоватый любитель всевозможных золотых нашивок и шевронов, золотой павлин, как они в шутку звали его, и Голдсмит намеренно обманули их. Эрих Багге возмущенно воскликнул. «Голдсмит водил всех нас за нос. Но это не было его единственным чувством. В дневнике он записал. Они сбросили бомбу на Японию. Они говорят, что и через несколько часов ничего нельзя было разглядеть сквозь тучу пыли и дыма. Толкуют о трехстах тысячах убитых. Бедный старый профессор Ган. И хотя все они работали над одним и тем же, последние слова были написаны не случайно. Ган уже рассказывал коллегам о чувствах, испытанных им, когда он впервые представил себе все устрашающие последствия расщепления урана. В течение некоторого времени он носился с планом, по которому весь уран надлежало сбросить в море и тем самым предотвратить катастрофу. Но в то же время он понимал всю нелепость такого плана. Разве кто-нибудь, и в первую очередь он сам, взял бы на себя право лишить человечество огромных выгод, которые сулило расщепление атома. Однако случилось именно то, чего больше всего опасался Ганн. Над миром нависла смертельная атомная угроза. Американцы и англичане Чедвик, Симон, Линдеман, впоследствии Лорд Черуэлл и многие другие создали в Америке гигантские заводы. И без тени сомнений начали производство чистого урана 235. Теперь, после сообщений BBC, немецким ученым стало совершенно понятно, почему с первых дней крушения Германии их держат в заперти. Но это не остановило споров. В Тот день они продолжались до поздна. Коршинг, рассуждая о проведенной американцами работе, Сказал, что им должно быть удалось в невиданных до того масштабах осуществить взаимные сотрудничество. И сравнив с тем, как это происходило в Германии, он высказал мысль, задевшую почти всех. Такое сотрудничество было бы немыслимо в Германии. Каждый из нас старался бы доказать, что работа другого не имеет никакого значения. Коршингом немедленно заспорил Вайдзекер. «Дело вовсе не в том. По-моему, главная причина совершенно иная. Ни один физик не хотел делать бомбу по принципиальным соображениям. Если бы все мы желали Германии победы, мы бы справились». Эти слова возмутили Багге. Фон Зекер говорит «абсурд». «Я не верю ему, когда он утверждает, что не желал добиться успеха». Но даже если он и сказал правду», Она касается только его одного, но не остальных. Итак, в первые же часы после взрыва атомной бомбы немецкие ученые назвали три различные причины, объясняющие по их мнению, почему в Германии не были созданы ни атомная бомба, ни атомный реактор. Какая из этих причин верна? Или, может быть, все они сыграли свою роль? История, рассказанная в этой книге, в конечном итоге позволит читателю сделать выводы, а сейчас стоит привести еще два небольших факта и рассказать, чем закончился вечер в фармхолле. Вот дневниковая запись, сделанная одним из немецких физиков через несколько дней после спора. Работы по разделению изотопов нам неизменно и изо всех сил Приходилось отстаивать от насмешек и даже от прямого противодействия. Сколько помех делу создавала внутренняя оппозиция лучших ученых. Даже такие люди, как М, Е, П и В, либо не понимали существа, либо не желали пошевелить и мизинцем, чтобы помочь развитию работ по выделению чистого урана-235. И этого оказалось вполне достаточно. А вот еще один факт. Профессор Герлах, которого в начале 1944 года рейхсмаршал Геринг, сделал своим полномочным представителем по ядерной физике, чрезвычайно болезненно переживал поражение Германии. Споры прекратились лишь во втором часу ночи. Отправляясь спать, профессор Лауэ задумчиво сказал Багге, «Когда я был мальчиком, Я мечтал совершить что-либо в физике и стать свидетелем исторических событий. И вот я делал физику и видел, как мир делает историю, и я смогу повторить это в свой смертный час. А ночью он постучался к Багге. Надо что-то сделать, я ужасно беспокоюсь за Отто. Известие сразили его, и я опасаюсь худшего. Они открыли дверь в спальню Гана, чтобы присмотреть за ним, и только после того, как Ган уснул, разошлись по своим комнатам. Как известно, процесс получения атомной энергии возможен благодаря существованию в природе тяжелых и неустойчивых ядер, подобных ядрам урана и тория. Однако, по меткому замечанию сэра Джорджа Томпсона, возможность эта существует лишь благодаря одному удивительному свойству, одной странности, на которой так щедра природа. И в самом деле, хотя атомы урана и тория неустойчивы принципиально, им тем не менее суждено было сохраниться с момента зарождения Солнечной системы, то есть в течение 5 миллиардов лет. Будь они чуточку менее устойчивыми, Ферми, Гану, Штрасману и самому Томпсону не с чем было бы работать. Будь они чуточку более устойчивыми, расщепление ядра оказалось бы вообще невозможным. Явления природы часто носят парадоксальный характер, а потому и истории их открытий обычно являются собой причудливую вязь совпадений и случайностей. Именно такова история исследований расщепления урана, протянувшаяся на целые 4 года цепь ошибок, заблуждений, неверных гипотез, первым звеном, в котором явились римские работы Ферми, еще в начале 30-х годов, предложившего получать искусственные радиоактивные изотопы наиболее тяжелых элементов, бомбардируя эти элементы нейтронами, открытыми незадолго до этого Чедвиком. Нейтроны – массивные ядерные частицы. Они электрически нейтральны и проникают в атом, несущие электрические заряды, с гораздо большей легкостью, чем альфа-частицы, с помощью которых Фредерик Жолио и Ирэн Кюри проводили сходные эксперименты в Париже. Поскольку альфа-частицы, то есть ядра гелия, заряжены положительно, Им действительно трудно подходить к ядрам бомбардируемого вещества, так как последние тоже заряжены положительно и отталкивают альфа-частицы. Что же касается нейтронов, то они способны проникать в атом, когда их скорость очень мала.